стартовый захват освободил катер, сообщив ему на прощание лёгкий шлепок, и мы пошли. Фигура Дианы дрогнула, исказилась полосами помех и пропала. Кэт ввела Ренджер в атмосферу тихо и так аккуратно, что мы почти ничего не почувствовали. Она вводила куда осторожнее, чем Рик, да и катер это не трансгалактический корабль. "Ну как?" спросила она, дав нам сначала время оценить её мастерство. Тебе впору возить президента Федерации, похвалил я её. Или возглавлять свадебные кортежи. Но вообще-то можешь заняться чем угодно. Например, перевозка инвалидов и престарелых. Они, знаешь ли, плохо переносят толчки и перегрузки. Рука к этноштурвалу дёрнулась, и рейнджер вильнул в сторону. Нас здорово тряхнуло. Нет, похоже, я поспешил с похвалами, сказал я. Тебе стоит ещё чуток потренироваться. Будь осторожна, дорогуша, иначе ты можешь повредить катер. Тряхнуло сильнее. Кэт перевела управление на автопилот, бросила штурвал и начала разворачиваться ко мне вместе с креслом. Я ухватился за спинку и быстро развернул её обратно к пульту управления. "Не отвлекайся от пилотирования", сказал я строго. Невнимательность причина многочисленных аварий. Надо было убить тебя в первый же день нашего знакомства, с тоской сказала Кэт. Но откуда мне было знать? Скорость падала. Скорее Кэт велела Бэсу, кибмастеру рейнджера, свернуть все экраны. И колпак рубки стал прозрачным. Над нами было голубое небо и яркое солнце Тихой, а внизу простилались леса Восточного массива. Территория 18-го сектора, сообщил Бэс. После памятного разговора с Дьяной я, конечно, поставил ребят в известность о своих видениях. Когда мы выбирали место для высадки на планету, я вначале был категорически против восточного массива, предлагая начать с хорошо исследованной местности к югу от него. Но так и не смог привести ни одного убедительного довода в пользу этого, кроме своих неясных предчувствий. В итоге тремя голосами против одного было принято решение высадиться именно здесь. Восточный массив был хорош всем, и в первую очередь именно своей неисследованностью. Люди бывали тут редко, а значит и животные должны быть менее пугливы. Существовал хороший шанс, что столь осторожные существа, какими, судя по всему, были гориллы Фостера, окажутся более беззаботными в редко посещаемых местах. Как раз здесь, согласно всем данным, они водились в наибольших количествах. Восточный массив в своей центральной части не заселён туземцами. Выход встреч с ними исключены, и у нас не будет неприятностей с комиссией по контактам. Мы тщательно изучили составленную для нас Дианой карту планеты с отмеченными на ней районами исчезновения людей. На территории восточного массива они почти отсутствовали. Если не считать членов команды Эрцого и экспедиции Борисова Родригеса. Потому что здесь кроме них почти никого не было, возразил я. И по-вашему, целая экспедиция это мало? Не понимаю, что ты придираешься, сказала Кэт. Район всем хорош, даже эффектов городов тут отмечено меньше всего. Если они вообще могут представлять какую-то угрозу, Лично я ценю то, что ты рассказал нам о своих снах, не побоявшись оказаться смешным, так ведь никто и не думает смеяться. Однако ты не можешь сказать ничего определённого, помимо того, что ты видел именно тропический лес Тихой. Но такие леса занимают четвёртую часть поверхности суши. У нас нет никаких оснований избегать именно восточного массива. На это мне оказалось нечего возразить, и я сдался. А потом даже удивился, чего это я так цеплялся к такой мелочи. Если на тихо и существует некая скрытая угроза, так ведь моя расхваленная Диана II и я ничего не говорила о том, где именно. Теперь к отвела рейнджер по направлению к невысокому плато в центральной части восточного массива, выбранное нами для обустройства базового лагеря. Такого рода возвышенности большие и маленькие являются непременной частью здешнего пейзажа. Обычно они ровные, как стол, некоторые окаймлены цепочкой скал, похожих на зубчатые крепостные стены с прорехами, пробитыми каким-то невиданным тараном. Такие же скалы разбросаны тут и там по поверхности плато. Одни из них низкие, почти полностью скрыты растительностью, другие, подобно башням, возвышаются над сплошным ковром, образованным кронами деревьев. Как на плато, так и внизу на равнине хватает каменистых со скудной растительностью прогалин. Большинство совсем крохотное, но некоторые подходят для посадки. Они пригодятся, если придётся переносить лагерь. А пока Кэт посадила рейнджера на берегу озера, которое на карте было помечено как большое, круглое. И в отличие от находящегося неподалёку малого, имело широкий и длинный песчаный пляж. Катер опустился на землю и тихо вздохнул, когда БИС разом выключил двигатели. "Вокруг чисто", сообщил он минуту спустя. "Можете выходить. Все необходимые прививки мы сделали ещё на борту Артемиды, поэтому сразу направились к выходу, прихватив на всякий случай винтовки, и вступили в яркий, приветливый день тихой, вооружённые до зубов. Солнце над этим районом зашло всего пару часов назад. У берегов озера, в тени нависших над водой деревьев, ещё клубился туман. Под подошвами ботинок скрипел песок и мелкие камушки. Пляж был почти чистым, если не считать нескольких кустиков да редких островков сине-зелёной травы. Шайх, шев вперёд, оглянулся, посмотрел на нас и вдруг прямо-таки зажёлся от хохота. Мы смотрели на него, ничего не понимая. "Ребята, вы выглядите так, как будто готовы в любую минуту отразить атаку всех сил ада", выдавил малыш. Кэт смутилась и поставила винтовку на предохранитель. Крек скинул с головы шлем. "Чёрт тебя дери, пид, ты и правду всех нас напугал", сказал он. "Я вас не пугал, вы испугались сами", ответил я. "Согласен". Нет смысла ходить здесь боевым порядком, но дежурство установить стоит. Если не хотите, я буду сам дежурить хоть круглосуточно. Лучше перестраховаться, чем потом кусать локти. Лучше я после того, как мы благополучно покинем эту милую планету, буду всю оставшуюся жизнь терпеть ваши шуточки, чем кто-то пострадает от недостатка предусмотрительности. Я уже сказала, что никто не думает смеяться над тобой, Она тоже сняла шлем, и её чёрные кудри рассыпались по плечам. Мне тоже не нравится непонятное исчезновение людей и таинственность, окружающая все эти истории. Кто-то давным-давно назвал планету Тихая. Она с первого взгляда такая и есть. И со второго тоже, и с третьего. В спокойной обстановке люди склонны расслабляться, забывая, что находятся не у себя дома. Не этим ли объясняется такое количество несчастных случаев? Возможно, некоторые из них, осторожно поправил Крейк. "Пит прав", сказал посерьёзнее Фрик. "Давайте установим дежурство". "Но", добавил он, начиная снимать камбес. "Первым я дежурить не буду. Первым я буду купаться". "Рихнулся?" воскликнула Кэт. "А что такого?" Мы уже столько времени в походе и ещё ни разу нормально не отдохнули. Нельзя же назвать отдыхом заточение в каюте при перелётах. Бросьте. Примем разумные меры предосторожности, а сидеть всё время в готовности номер 1 я не хочу. Излишнее напряжение только притупляет внимание. Рик Дело сказал: "Расслабьтесь, я по дежурству первым". Крэг закинул винтовку за спину и направился к катеру. Выпусти зонд, крейк, крикнул Рик ему вслед. Пусть пролетит над водой вдоль пляжа. Я хочу знать, глубоко ли здесь. Он уже стоял на песке в одних плавках, правое ухо оббивало тонкое змеи караци. Вскоре метровая сигара малого зонда выпорхнула из внешнего порта на крыше ренджера и пошла над озером зигзагом. Малыш подождал немного, ожидая сведений. Потом разбежался и совершив великолепный прыжок, нырнул в воду. Кэт с завистью посмотрела ему вслед. "Займёмся устройством лагеря", сказала она и решительно добавила: "А потом тоже пойдём купаться. Такой возможности я не упущу. Пусть даже меня съедят живьём. И вообще, в этой амуниции здесь я чувствую себя так, как будто явилась на сборище нудистов в рыцарских доспехах". Хорошо, он прыгнул, похвалил я. Малыш вынырнул в доброй сотне метров от берега и радостно заорал: "Водичка чудная, на глубине холодно, наверное, на дне родники!" Для начала мы установили жилые палатки. В катере, конечно, есть спальное помещение, но оно не больше пачки из-под сигарет. Ни у кого не было желания ночевать в нём. Затем поставили большой открытый трёхсторонний навес который тоже мог быть превращён в палатку. Здесь разместили столовые. Единственная взятая нами Сартимеды жучка трудилась вовсю. На катере мало места, и поначалу мы решили не тащить с собой сразу много роботов-обслужи. Всё, что нужно, доставим потом с арбитой дополнительными рейсами. А пока наше основное дело разведка, допробные попытки отлова. Рик Уиллис из воды и помогал нам. И я, и Кэт отцепили от костюмов шлемы, они мешали. Крэк, сидя в рубке, время от времени отпускал в наш адрес извитительные замечания, пользуясь громкоговорителем катера. Кletки мы решили пока не распаковывать. Собрать их недолго, а делать это заранее плохая примета. Удачи не будет. Все охотники жутко суеверны. Мы не исключение. Как будто в каменном веке живём, а не в космическом. заметил я по этому поводу. Что осталось, пусть малыш доделывает. Пошли купаться, предложила Кэт. Она моментально скинула комбинезон, и я залюбовался на её худенькую, но очень симпатичную фигурку. Смотришь так, будто не видел ни разу, заметила она. За последние месяцы ни разу, согласился я. А это долго. Я бы предпочёл, чтобы на этом пляже у нас с тобой стояла одна палатка на двоих. Обойдёшься, ответила Кэт и показала мне язык. Впрочем, если будешь хорошо себя вести, но ты ведь не будешь хорошо себя вести. За это я тебя и люблю. Но если ты вздумаешь доводить меня так, как сегодня в катере, она медленно вошла в воду по пояс, постояла, шлёпая ладонями по поверхности, и нырнула. Я нырнул следом, надеясь поймать её под водой, но не вышло. Наплескавшись вдоволь, мы довольные выбрались на берег. Крейк уже настроил систему связи и безопасности лагеря, выставил сторожевых роботов, и их нескладные фигуры, от которых веяло молчаливой угрозой, несколько портили мирный вид местности. Рик накрывал на стол, а Жучка моталась между нашей импровизированной столовой и рейнджером. тоская все возможноу уснет. Крейк к обеду не вышел. Поем здесь, сообщил он нам через громкоговоритель. Потом малыш меня сменит. Я тоже не прочь поплавать. Только давайте пошевеливайтесь. Тошно было смотреть на вас, как вы едва переставляли ноги, разбивая лагерь. Кэт погрозила в сторону рейнджера кулаком, зная, что Крейк видит её на экране. Ничего ты мне не сделаешь, хладнокровно заявил он. Я могу закрыть люк и включить защиту. В моём распоряжении сторожевые роботы и пулемёты катера, а у вас только поршилые винтовочки. Так что нечего руками махать. На первое был рассольник с потрохами, на второе шпигованное чесноком мясо с гарниром из обжаренного картофеля. И кроме этого, три различных овощных салата из стратегического запаса натуральных продуктов Артемиды. Кухонным комбайном катера сегодня командовал Крейк. Он даже сделал небольшой бисквитный торт. "Неплохо бы раздобыть свежей дичи", мечтательно сказал Рик. "Раз уж штат заповедника сократили, никто ничего не узнает". Кэт обозвала его бессовестным браконьером. Один раз не считается, ответил малыш. На первоначальном этапе освоения Тихой отчёта, о котором никто из вас так и не удосужился толком посмотреть. Тогда, согласен, было и самое настоящее браконьерство, да и честные граждане не отставали. Сотрудники Woods Industries Company, занятые на строительстве первой на Тихой энергостанции, постоянно имели к столу свежее мясо. У них даже специальная охотничья бригада была, четыре человека. И если судить по разнообразию добытых животных, то интерес в этом деле выходил далеко за рамки повседневного обеспечения себя продовольствием. Они развернули механизированный сельскохозяйственный комплекс, но возделывали с его помощью только несколько полей, а домашний скот не разводили, хотя и планировали устроиться здесь навсегда. Мясо совместных животных не требует никакой предварительной обработки, кроме обычной кулинарной. И тащить сюда племенное стадо они не захотели. А Woods Industries Company я слышал от Кристины и Влада Мартыновых в связи с Рэдвольфом, и насторожился. Зря я всё-таки сам не просмотрел все отчёты. Ты прав, подтвердил малыш. Именно история с этой компанией положила начало всегалактической известности здешнего башка по имени Айтумайран. Аборигены рассказывают, что он покрыт красной шерстью, пылающей как огонь. Я смотрел его изображение, похоже шно панцирного волка с каиме, только без панциря. Если брать животных земли, то напоминает смесь волка и медведя, хотя больше похож на волка. Голова похожа на волчью. Оходить может как на четырёх ногах, так и на задних лапах. Если представить такое чудовище в натуре, да ещё в рыжей шерсти, картинка будет жутковатая. Не зря туземцы так его боятся. Он рава, он самого скверного, всегда нападает первым, ни с того, ни с сего. Ну вот. Woods Industry строила здесь энергостанцию. И всё было уже почти готово к приёму и монтажу оборудования, как они внезапно перестали выходить на связь. В те времена здесь почти никого больше не было, кроме них. Корабль компании прибыл сюда только спустя полтора месяца, и его экипаж не нашёл ничего, кроме 36 искорёмсенных трупов, а остальные 28 человек бесследно исчезли. Что самое удивительное, спустя такое долгое время после смерти На телах не оказалось никаких следов разложения. Командир корабля приказал похоронить мёртвых, не отметив толком место. За то и другое учёные не перестают ругать его до сих пор. Ист нарядил поисковую группу. Он считал, что кто-то из отсутствующих мог остаться в живых и укрыться в окрестных лесах. Группа перестала выходить на связь уже через 3 дня. И он собрав вторую группу, возглавил её сам. С тем же результатом. Оставшиеся не захотели больше рисковать, но их корабль потерялся где-то между Тихой и землёй. Домой он так и не вернулся. Считается, что просто не хватило людей, чтобы нормально управлять кораблём. Техника тогда была совсем не та, что теперь. В Woods Industries долго ухитрялись скрывать гибель строителей станции и факт исчезновения корабля. То ли боялись резкого падения курса своих акций, то ли опасались проблем с УОП. Как впоследствии выяснилось, все их разрешения на постройку промышленных объектов и последующее использование природных ресурсов были весьма сомнительного свойства, а некоторые получены незаконными методами, включая подкуп чиновников.